Глава 18. Деревня Белых Волков. Я стал подниматься на пологий холм, на вершине которого виднелись дома. Уже отсюда я видел обгоревшие крыши. Дыма не было, понятно, что за две недели все подтухнет. Приготовив лук, я подошел к первому дому. «Марк, возьми лучше копье». Я усмехнулся, а потом все же поменял оружие. С грустью гулянув, на отметину от медвежьих зубов у самого наконечника, я подумал, что копье выдержит хорошо, если одну битву. Стена дома, у которого я прятался, была обуглена. Ветер скидывал с крыши золо от соломы, улочка впереди была пустынной, слышно только шелест ветра в траве да в редких деревцах. «Вроде никого», — сказал я, посидев так в тишине пять минут. Затем я вышел на улочку и пошел к центру деревни. Меня окружали обгоревшие островы домов, разломанные ограды, везде валялись брошенные вещи. Через некоторое время я с удивлением подметил, что одежда лежала слишком уж неестественно. Остановившись, я отпинул пустое деревянное ведро. Передо мной лежали женская рубаха с дырой в спине, прямо возле нее длинная юбка. дальше за юбкой Валялись двое сапожек. Но слишком уж правильно, как если бы кто баловался и попытался собрать из одежды манекен. Я вошел в один из уцелевших домов. Здесь было прокинут стол, на стуле возле стены также валялась мужская рубаха, и вниз свисали штанины, под которыми лежали ботинки. «Что за нахрен?» — удивился я. «Не понимаю, что тебя удивляет?» «Где тела?» — спросил я, снова выглянув на улицу. «Трупы, скелеты обглоданы, их кто-то утащил, а одежду снял?» Пройдясь по дому, я открыл двери. Все было разбросано, как если бы кто тут собирался в спешке. Я забежал в следующую избу. У стены на лежаке лежали женские одежды, будто обнимающие детскую рубаху. Я зажмурился. Внезапно поняв, что все это значит. Тела растворяются, значит. Я прислонился к косяку, пытаясь осознать. Вот так это выглядит, да? Это закон Регнума. Если житель умирает сам, его дух отходит небу, а тело земле. Если жители убивают, то дух отходит победителю, а тело земле всегда земле. Картина женской и детской одежды, лежащих на лежаке, показалась мне очень жестокой. Дыры в ткани были отлично видны. Хорошо, хоть кровь, как я понял, тоже растворяется. Я невесело засмеялся. Так вот, как это выглядит в нулевом мире. Я неправильно воспринял слова старого о том, что тело забирает земля. Оно реально растворяется. А как же все эти усыпальницы? Там тоже нет тел? «Да, там нет их. Но если отнести туда тело умершего своей смертью, оно также растворится, но дух останется роду». В следующий дом я открыл дверь спинка. Внутри все то же самое. Разбросанная мебель, посуда и пригвожденные на месте жертвы. Скорпионы не церемонились, а пронеслись по деревне смертельной волной. Я вышел на площадь. Свой столб я узнал сразу. Вдалеке лежал проткнутый нагрудник с одеждой, туда отлетел воин, убитый кромолом. Подойдя к столбу, я погладил шершавое дерево и посмотрел на веревки, которые так и валялись на земле. Я взял одну, повязал на руку и обрезал концы. — На счастье! — усмехнулся я. Халли ничего не сказала, и я продолжил обход деревни. Печать я так и не нашел, только одежду жителей. На одной из улиц нашлось несколько кожаных нагрудников. Они были сильно повреждены, поэтому их, вероятно, и не забрали. В основном были колоты отверстия, судя по форме, от копья и от меча. Попадались пробитые шлемы. Здесь, видимо, и случилась решающая битва между защитниками деревни и атакующими. Я остановился возле нагрудника, располовиненного до пояса. Кто-то из скорпионов, Почти разрубил белого волка. Педняги. Они были обречены на поражение. Судя по всему, стая скорпионов на голову выше по мастерству. Печати нет. Я покрутил головой. Как думаешь, где она могла бы лежать? Мне кажется, мы обошли всю деревню. Наверняка кабаны уже были здесь. Ладно, сказал я. Значит, пойдем поищем воду. Умираю, хочу пить. в тех домах, где я уже был, я уже перерыл все бочки или кувшины, все, где могла бы быть вода. Осталось не так много неосмотренных мест в деревне, и вскоре я вернулся к площади со столбом. И что, так и нет воды? Я беспомощно смотрел кругом, чувствуя, что жажда начинает поднимать голову. Какая ирония судьбы. Две недели назад я на этом же месте умирал от дикой жажды, И вот опять. Потом я оглянулся назад, вдруг вспомнив маленькую деталь. Я ведь городской житель, и такая мелочь не бросилась мне в глаза, но сейчас мозги заработали. Я вернулся на улицу, где первый раз нашел женскую одежду. Пустое ведро так и валялось рядом. Тут же чуть поодаль второе ведро и зацепившееся за дужку коромысла. Эта женщина шла с водой, или... за водой». Я покрутил головой. «Где может быть вода?» Затем я уверенно пошел вниз на спуск по утоптанной тропинке. Колодец я увидел сразу. Я не заметил его на подъеме, потому его каменный зев был скрыт раскидистым деревом. Каменное кольцо было сложено в несколько рядов над землей и возвышалось чуть выше моих колен. Рядом лежало ведро, а вот веревки не было. Я улыбнулся, похвалив себя за запасливость, и стал разматывать свою с пояса. Наконец ведро полетело вниз в освежающую темноту колодца и ударилось обо что-то. «Ау!» — донеслось оттуда, и раздался всплеск, явно не от пустой емкости. Я отскочил от колодца, подняв копье. Через несколько мгновений за каменный край зацепились две ладони — и на свет появился мальчишка с короткими светлыми волосами. Мокрый в доспехе, который был ему явно большим, он смотрел диким волчонком. Он вылез наверх колодца, в руке у него появился длинный кинжал. Белый волк, вторая мера, первая ступень, но малова совсем, личного пути еще нет. «А, это ты, дранная просва!» — закричал он. «Так ты жив?» Он пулей слетел с колодца и прыгнул на меня. Я поначалу испугался, что дар скорпионов умеет только убивать, и ушел с линии атаки, присев в круговом движении. Копьем я наметил удар в ноги, и волчонок прыгнул, но выше прилетела моя нога, потекая его в воздухе. Мальчишку развернуло в воздухе, и он приложился лбом об землю, я же мигом наступил на руку с кинжалом. «Бросай, сломаю!» Звереныш рыкнул и попытался ударить меня ногой, но я сильнее нажал на пальцы. Мальчишка заорал, кинжал выпал, и я отпинул его подальше. Но тут волчок бросился уже с голыми руками. Я отскочил, пропустив его мимо, и легонько саданул древком по темечку. Кажется, техника скорпионов начинает меня слушаться. По крайней мере, я никого не убил. Вскрикнув, звереныш упал и перекувыркнулся, сидя на земле и потирая ушибленный затылок он с ненавистью смотрел на меня как выдохнул он как ты смог ударить меня я молчал раздумывая что делать дальше но волчонок метнулся снова меткий тычок древком отбросил его назад и мальчишка сел согнувшись и схватившись за живот да мягкостью техника скорпионов не отличалась но по крайней мере больше зверыш не делал попыток атаковать ты прошипел мальчишка из за тебя все это он обвел руками деревню а потом уткнулся в колени и заплакал я не стал подходить чтобы успокаивать если смог здесь прятаться и выживать две недели значит и сейчас не растает есть еще живые спросил я волчонок стрельнул в меня злыми глазами Я уж думал, что он ответит сейчас что-то в духе, как ты смеешь так разговаривать, но тут мальчишка отрицательно замотал головой. Мы так и провели несколько минут в тишине. Он сидел на земле, утирая мокрое лицо, то ли от слез, то ли от воды в колодце. Я стоял напротив, выставив копье. Мальчишке на вид было лет пятнадцать, но он не был такого крупного телосложения, как юнцы в деревне Скорпионов. Те в таком возрасте могли уже подковы узлом завязывать. «Были живые», — вдруг сказал волчонок. «Но пришли кабани-клыки. Эти недозвери убили всех, а я успел спрятаться. Я умею...» Тут он замолчал. Я так понял. Он не хотел сболтнуть лишнего. «У него сильна стихия воды. Это редкость для зверя». Я все же убрал оружие и обошел мальчишку по широкой дуге. Подойдя к колодцу, я вытянул ведро и, наконец-то, напился. Пить было неудобно, мне пришлось держать ведро одной рукой, другая лежала на копье, да еще и умудрялся следить одним глазом за зверенышем. Мальчишка странно посмотрел на меня и двинул рукой. Я едва не поперхнулся, будто вода сама надумала полезть в горло. и я резко вытянул копье к горлу волчонка. Еще такая шутка, и шутить буду уже я. Звереныш надолг губы и отвернулся, что-то пробурчав про каких-то там нулей. «Так значит, ты с водой можешь управляться?» С усмешкой спросил я и указал на колодец. Юнец недовольно нахмурился. «Ты издеваешься, да, Перед?» Я удивленно замолчал и не сразу нашел, что ответить. «Ты же поэтому меня и нашел в колодце!» Зло прошипел волчонок. «Ты же знал, что я с водой дружу!» «Мне кажется, он только что сказал имя твоего проповедника!» Я кивнул словам Хали. «Меня зовут Перет, значит. Необычное имя. Давай с тобой так условимся», — сказал я зверенышу. «Там на столбе у меня память отшибла. Поэтому я задаю вопросы, ты отвечаешь». Звереныш бросил новый упрямый взгляд, но я все равно спросил. «Ты с водой управляешься, да?» «Да! У меня мама стихийник воды!» Я вздохнул, приняв новую информацию просто к сведению. То есть вторая и первая мера вполне могут делать детей. Сразу вспомнились слова крестьянки из деревни Кабанов, что у изнасилованной нулячки мог появиться ребенок-первушник. «Как тебя зовут?» Звереныш пожевал губы, раздумывая, отвечать мне или нет. «Ты правда ничего не помнишь, да?» С недоверием спросил волчонок, не сказав своего имени. «Дай-ка я тебе объясню», — сказал я. «Твою деревню вырезали скорпионы, но все это происки твоих хозяев, кабанов. Они мне не хозяева, понял, просва? Еще раз назовешь меня просвой, выпарю». Волчонок возмутился, Хотел еще что-то сказать, но передумал и упрямо замолчал, отвернувшись. Я продолжил. «Это я принес в вашу деревню новую веру». «Да!» — выплюнул звереныш. «Будь она проклята!» «Но вы же почему-то мне поверили? Неужели не знали, что вера просветленных ересь — ересь?» Волчонок посмотрел на меня смущенным взглядом, и я понял, что в этих взрослых делах он не особо разбирался. Оно и понятно, что ему старшие сказали, так он и делал. «Ты не видел, я приносил с собой печать. Ведь все белые волки подумали, что ваши хозяи... Что кабани колки тоже приняли эту веру, так?» Тут подросток согласно закивал. «Да, старшие говорили об этом. Поэтому мы поверили тебе». «Так, а почему меня распяли на столбе? Не помнишь?» Мальчишка оглянулся на деревню, потом сказал... а потому что охотники пришли и сказали, что там, на Большой Земле, решили наказать белых волков за неправильную веру. Сказав это, он снова зашмыгал носом и заплакал. А я тактично смотрел в сторону, будто бы не замечая этого. Когда он успокоился, я снова спросил. «И что сделали ваши старшие?» «Ну, тебя привязали к столбу и послали гонцов к кабанам, но те не вернулись, а пришли...» Он со злостью засопел. «Пришли зеленые скорпионы!» «Теперь все ясно». Я усмехнулся. Подозревая, что только кабани клыки знают, что стало с этими гонцами. Возможно, у них и была печать. Подданные пришли разрулить ситуацию, но никому уже не нужны были объяснения. «Так как тебя зовут?» Волчонок поджал губы, не желая отвечать. Я смотрел на него несколько секунд, потом сказал. «Послушай, если ты думаешь, что кабаны больше не придут, ты ошибаешься. Возможно, они уже бегут сюда. Тогда я расскажу им правду. Ты же здесь!» Я засмеялся. «Ты говорил, тут были живые. Они не пытались рассказать правду? Но тебя же тут не было!» Я простонал от подросткового упрямства и устало потер лоб. «Ты пойми одно!» Кабаны придут и убьют. Вдвоем мы будем или ты один, это политика такая. А что это такое?» Покачав головой, я ответил. «Все, забудь. Хочешь, оставайся в своем колодце и жди палачей. А можешь пойти со мной?» Мальчишка удивленно спросил. «Куда?» Я почесал затылок. «Действительно, куда?» Так, если подумать, сейчас самые заинтересованные смерти моей и пацана кабаны. Живой пацан-свидетель. А свидетель нужен сейчас скорпионом потому что на них катят бочку кабаны. Остается один путь. В деревню к зеленым скорпионам. В этом грёбаном нулевом мире старый и торбун показались мне единственными адекватными <coughs> зверьми». «Да, Марк, ты прав. Скорпионам надо будет довести мальчишку до совета стай. Сильный зверь с даром распознавания лжи допросит его». Я подумал в ответ, вот только просветленному в любом случае грозит смерть. Наконец-то ты стал соображать. Пройдясь вокруг сидящего на земле волчонка, я поймал себя на мысли, что и вправду никому тут и ничем не обязан. но ну, почти. Скорпионы спасли мне жизнь, хотя сами же чуть не убили. Но если учесть все, что я сейчас знаю, то явно спасли. Ах да, еще есть Адриана, первушница. которая со мной спала. Я засмеялся, и волчонок с подозрением на меня покосился. Но это же идиотизм. Секс, тем более в бредовом состоянии, это явно не смертный долг. Страшно представить, скольким в институте я остался обязан жизнью. А можно я посмотрю в твоей памяти? Нет. А вот девочка Грозе из деревушки, она яркой картинкой возникла в голове. Так похоже марк она не твоя дочь просто похожа я покачал головой непросто хали а что будет со скорпионами и их крестьянами, если я не приведу белого волка моя спутница явно задумалась чуть подольше, чем надо для ответа я не особо разбираюсь в законах инфериора думаю ничего не будет скорпионы уже отдали долг что то она не договаривала Это было слишком заметно. Ничего такого, что могло бы тебе угрожать. А вот если ты надумаешь вернуться, Торбун ведь сам тебя пинками выгнал. Я повернулся к волчонку. Волк, ты смог бы в совете стай рассказать все, что здесь произошло? Мальчишка поднял глаза. Конечно. Вот только я не дойду туда. Дорога опасна. Один точно не дойдешь. А вот со мной... Тут волчонок засмеялся, и это было обидно. «Перед, но ты же ноль!» Я дернул бровью. «Хочешь проверить мою меру?» Звереныш надолся и опустил глаза. «Марк, только не говори, что ты все же решил вернуться к скорпионам». «Да, хали именно так. Я обязан им». «Это благородно, я понимаю. Я сама воин. Но это глупо». «Без скорпионов?» Я не смогу поднять свою меру. Я попробовал предъявить свой аргумент. Все-таки мне нужна была поддержка Халли. Я бы научила, мы бы нашли способ. Я не стал ничего думать в ответ, а только спросил у волчонка. «Ты знаешь дорогу до скорпионов?» Мальчишка дернулся, думая убежать. «Они убьют меня!» «Нет, если ты расскажешь им все то, что рассказал мне, то не убьют. Они сопроводят тебя к серым волкам, совет стай волчонок все таки подскочил и отбежал за колодец нет я не верю тебе затем он молнией метнулся за кинжалом лежащим неподалеку и понесся наверх в деревню едва я подумал про лук со стрелами как моя рука с копьем дернулась замахиваясь но я остановил движение я откуда то знал что могу метко метнуть копье и даже попасть вот только убивать мальчишку «Мне не хотелось!» <къех> простонал я. «Ну за что мне все это?» «Теперь ты меня понимаешь. Я тоже мучаюсь, какой напарник мне достался». Я только отмахнулся от сарказма Хали. На самом верху волчонок вдруг остановился и внимательно посмотрел в ту сторону, откуда я пришел. Затем он скрылся за домом. Почувствовав неладное, я выскочил из-за дерева, за которым скрывался колодец, и взбежал на склон. Вдалеке на холмах, по которым я шел утром, показались неясные точки. Они мелькнули на вершине и исчезли внизу. Я бы даже и не заметил их, если бы белый волчонок не посмотрел. «Халли, ты видишь, кто там?» «Я ограничена твоим телом и твоей мерой». «Понятно. Но, сдается мне, это могут быть только кабаны».